В тот же день я отдал приказ. К 16 июня войскам принять следующую группировку. Донскому корпусу. Оставить заслон на Бердянском и Мариупольском направлениях. Сосредоточить главную массу конницы в районе Верхний Токмак, Черниговка, Семеновка. Имея задачи атаковать в дальнейшем противника на фронте Пологи-Вербовая. Второму корпусу оставив в заслон на Александровском направлении главную массу своих сил, в том числе всю Конницу и Дроздовскую дивизию, сосредоточить к северу-западу от Большого Токмака, имея задачей атаковать противника на фронте, вербовая орехов. Однако 15 июня противник силую до полутора дивизии Конницы, поддержанной бронепоездами и бронеавтомобилями, Сам повел решительное наступление на фронте Поповка-Новополтавка, продвигаясь на верхний такмак. Части 3-й Донской дивизии генерала Гусельщикова, после жестокого доходившего до рукопашной схватки боя, отошли на линию Михайловка-Бегим-Чакрак. Одновременно противник повел наступление и против Второй Донской дивизии к северо-западу от Бердянска. На всем фронте второго корпуса шли упорные бои. Я послал приказание донцам перейти в наступление и разбить верхне-такмакскую группу красных. Генералу Слащеву с Дроздовской и второй конной дивизиями продолжать выполнять прежнюю директиву, действуя против северной группы противника. Вместе с тем я решил подтянуть резервы и отдал распоряжение Корниловской дивизии перейти в село Веселое. Попытки Донцов перейти в наступление успехом не увенчались. Противник продолжал теснить их по всему фронту. Я послал приказание генералу Слащеву действовать, возможно, решительнее, с тем, чтобы по разгроме находящегося против него противника отряд генерала Витковского спешно направить на поддержку Донцам в район Гальпштадта. Отряд должен был прибыть туда к ночи на 17 июня. Я намечал нанести противнику, наступающему к юго-западу от Верхнего Токмака, согласованный дружный удар утром 18 июня. Во исполнение этого 16 июня войскам даны были задачи. Генералу Кутепову к 12 часам 17 июня сосредоточить всю свою ударную группу Корниловская, Дроздовская и Вторая конная дивизии в районе Молочная Тигервейде, Лихтенау. На рассвете 18-го атаковать противника. Генералу Кутепову обрушиться на правый фланг и тыл в Верхней Такмакской группы Красных. донцам Третьей конной дивизии атаковать с фронта. Второй в левый фланг и тыл. Генералу Слащеву. Удерживать фронт большой такмак Васильевка 16 июня конница Жлобы продолжала теснить донцов. с тяжелыми арьергардными боями. Третья донская дивизия продолжала отходить. На рассвете 17 июня третья донская дивизия располагалась на фронте Нейкерх Рикинау. Вторая донская дивизия расположилась в марьяновке Новоспасская. На фронте второго корпуса наши части продвигались с большим трудом. 16 июня красные стали переправляться через Днепр в районе Малой Знаменки, но после короткого боя были отброшены нашими частями на правый берег. С утра 17-го красные опять форсировали Днепр, но вновь были отброшены, потеряв пленных и пулеметы. 17, 18 и 19 июня Донцы продолжали отходить, конница жлобы продвигалась к юго-западу. Понеся значительные потери от наших аэропланов, жлоба избегал двигаться днем, совершая ночные переходы. Между тем на фронте второго корпуса бои продолжались, и скованный противником генерал Слащев не имел возможности оказать отрядам генерала Витковского помощь изнемогавшим в тяжелых боях донцам. Лишь 17 июня обозначился решительный успех на фронте второго корпуса. В этот день части генерала Слащева атаковали противника на фронте щербаковка Янча Крак и на голову его разбили. 18 числа генерал Витковский с Дроздовской и второй конной дивизиями выступил в район гальпштадт Молочная. Таким образом, Лишь к девятнадцатому июня наши части заняли намеченное мною для нанесения удара исходное положение. Наши части располагались Вторая Донская дивизия полторы тысячи шашек и около тысячи штыков, главными силами в районе деревни Ореховка. Третья Донская дивизия 2-3 тысячи штыков в районе деревни Астраханки, держа в Варваровке связь с Корниловской дивизией. Общая сила Донского корпуса половиной тысячи штыков, полторы тысячи шашек, 18 орудий. Первый армейский корпус — Корниловская дивизия — 1800 штыков в районе Орлов, Тиги, Розенрод, Линденау, Дроздовская — 2150 штыков и вторая конная дивизии — полторы тысячи шашек в районе Гальпштадт, Молочная». Общая численность первого армейского корпуса 4000 штыков, 1500 шашек, 50 орудий.